Глава 8. Савилью всегда нравилось его жилище. Удачная планировка, приятная аура, а приходить сюда вечером после насыщенного событиями дня было совсем хорошо. За долгие годы хозяин дома всё здесь наладил наилучшим образом. В любой точке квартиры любой нужный предмет пребывал на расстоянии вытянутой руки. Начиная от старинных бумажных книг, десяток таких он в юности получил в подарок от Гари Гадунова, и заканчивая несколькими тут и там вмонтированными в стены шкафами с запасами охлаждённой воды Байкал Экстра Премиум. Но сейчас Герц огляделся с иронией. Квартирка, да, уютная, но никак не соответствует статусу шеф-редактора популярного журнала. Шеф-редакторы популярных журналов не живут столь скромно. Шеф-редакторы популярных журналов не используют пластиковых табуретов, и у них не путаются под ногами задумчивые, морально устаревшие киберпылесосы, вдобавок страдающие хроническими программными сбоями. Наконец, в апартаментах шеф-редакторов популярных журналов никогда не пахнет едой. Он пнул ногой киберпылесос. Хотел дружелюбно, получилось раздражённо. И глупый робот, поскрипывая, обиженно укатил в свой угол, не успев до конца собрать пыль с туфель шеф-редактора. Ещё утром туфли казались совелию эталоном элегантности. Сейчас умиляли неважным качеством выделки кожи. Голос невесты шеф-редактора донёсся издалека, информируя о её занятости. Герц нашёл её в будуаре. Варвара сидела перед зеркалом и программировала галлюцинаторный макияж. Сейчас сверхмодная штука работала в режиме Барби. Варвара, от природы брюнетка с белой кожей и подвижным треугольным личиком, выглядела живой куклой. Губки бантиком глазки блюдечки, ресницы, румянец и тяжёлая масса густых каштановых волос. У нас пахнет едой, заметил Савелий. Это потому, ответила сосредоточенная Варвара, что я сейчас готовила еду. Мы договаривались, что в доме не будет пахнуть едой. Извини. В колосине невесты не слышалось раскаяния. Едой должно пахнуть только на кухне. наставительно произнёс Савелий, и только во время её приготовления. Мне нечего тебе возразить, дорогой. Ладно, подумал Герц и не удержался от замечания. Тебе не идёт кукольная внешность. Знаю, но я должна попробовать все режимы. Я бы понял, если бы ты была прощавой косоглазой и длинноносой. Варвара усмехнулась. По статистике, основные покупатели этой новинки мужчин жёнам дарят. Представь, сейчас ты обнимаешь блондинку, а через 20 минут уже шатенку. На первый взгляд заманчиво, живо отреагировал Савелий. Но со временем от таких фокусов можно сойти с ума. Ты не сойдёшь, уверенно ответила Варвара. Ты крепкий дядька. Смотри, тут есть режим сексуальная рыжая стерва и даже леди драйв. Интересно. А что такое леди драйв? Понятия не имею. Хоть попробуем. Нет, подумав, ответил Герц. На сегодня с меня достаточно драйва. А через месяц появится модель, адаптированная для мужчин. Я тебе куплю. Нажимаю кнопку, И ты у меня широкоплечий блондин с римским носом. Потом опять нажимаю, и ты жгучий латинский мачо, волосатый, смогли, с ярко-красными губами и такой, знаешь, мускулистой, немного жирной шеей. Ага. Или, допустим, восторженный нежный мальчик, студент-практикант с оранжевой гривой и улыбкой полукретина. Варвара прервала своё занятие и обернулась. Ты о чём? Сама знаешь, спокойно произнёс Савелий, падая в кресло и вытягивая ноги. О, боже, ты ревнуешь. Он, конечно, мальчик, а я всего лишь крепкий дядька, но ты ревнуешь. Решил, что мне понравился наш новенький Давай не будем формулировать столь сильно, Совелий поморщился, иначе я кое о чем тебе напомню. Например? Я же говорю, давай не будем. Нет уж теперь говори. Ну тебя к черту. Говори немедленно. Совелий потянул носом. Едой действительно пахло, какими-то варенными овощами. Варвара не отличалась талантами в кулинарной области. Сколько было парнишки, с которым ты ездила в Петербург нырять в развалины хормитара? Двадцать девять, тридцать четыре. И что? Это было давно. Тридцать четыре. Черт побери, тридцать четыре. О чем вы с ним говорили? О подгузниках, о шоколадных конфетах. Мне сказали, что он абсолютно бледный, с ног до головы. Бледнее некуда. Варвара подбоченилась. Она была в этот момент элегантная, под мальчика стриженная с огромными пепельно-серыми глазищами. Да. Это было. Да, я встречалась с ёношей 34 лет. Да, у него в голове не было ничего, кроме подводного плавания. Да, он был дико бледный. Он и сейчас бледный и будет бледным. Да, да, да. А теперь скажи. Какое тебе до этого дело? Он был тонкий и печальный. Он писал поэму. Герцки вновь: Прости, это все меняет, конечно. Поэма. Тридцать четыре года. Подводное плавание. Тонкий и печальный. Варвара вскочила. Это у нее всегда хорошо получалось резко вскочить, бросилась вон, в дверях обернулась. На этот раз волосы огненного цвета и нос с горбинкой. Очевидно, задействован режим сексуальное рыжее стерва. Собрался Велий. Если хочешь знать, я до сих пор ему звоню. Он дописал свою поэму почти. И еще одна. Лицо Варвары стало злым. Видимо, режим сексуальной рыжистервы предусматривал гневное сверкание глаз и презрительную кривизну верхней губы. В отличие от тебя, он никогда в жизни не жрал зелёную дрянь, а ты глотаешь каждое утро. Савили. Керно. Устрашить нечего. И не зачем. И не охота.